Вернулся. Поехали к его родителям. Помогал отцу штукатурить печь. И там упал. Вызвали скорую. Отвезли в больницу. Смертельная доза лейкоцитов. Отправили в Москву. Приехал оттуда с одной мыслью. Я умру. Стал больше молчать. Убеждала, просила, словам моим не верит. Тогда я родила ему дочь, чтобы поверил. Я сны свои тогда не разгадывала. То меня ведут на эшафот, то вся я в белом. Проснусь утром, посмотрю на него. Как же я стану одна? Нельзя много думать о смерти. Гоню эти мысли. Если бы я знала, что он заболеет, Закрыла бы все двери, Стала бы на пороге, Заперла бы на десять замков. Уже два года скитаемся мы С моим мальчиком по больницам. Не читать, не слушать о Чернобыле не хочу. Я все видела. Маленькие девочки в больничных палатах играют в куклы. Куклы у них закрывают глаза. Куклы умирают. Почему куклы умирают? Потому что это наши дети. А наши дети жить не будут. Они родятся и умрут. Моему Артемке семь лет, а на вид ему дают пять. Закроет глаза, и я думаю, что уснул. Заплачу. Он же не видит. А он отзывается. Мам, я уже умираю? Заснет и почти не дышит. Я стану перед ним на колени, перед кроваткой. Артемка, открой глаза. Скажи что-нибудь. Ты еще тепленькой, думаю про себя, Откроет глаза. Опять заснет. И так тихо, как умер. Артемка, открой глазки. Я не даю ему умереть. Недавно праздновали мы Новый год. Накрыли хороший стол. Все свое. Копчености, сало, мясо, огурчики маринованные. Только хлеб из магазина. Даже водка своя, самодельная. свое, как у нас смеются, чернобыльское. С цезием, с тронцем в прикуску. А где что взять? Магазины в деревнях с пустыми прилавками. А если что и появится, то с нашими зарплатами и пенсиями не подступишься. Пришли к нам гости, наши хорошие соседи, молодые. Один учитель, второй колхозный механик с женой. Выпили, закусили и начали с песней. Не сговариваясь, запели революционные песни. Песни о войне. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, мою любимую. И получился хороший вечер, такой, как раньше. Написала про это сыну, он у нас учится в столице, студент. Получаю ответ. Мама, я представил себе эту картину. Безумную. Чернобыльская земля, наша хата, блестит новогодняя елка, А люди за столом поют революционные военные песни, Как будто нет у них позади ни ГУЛАГа, ни Чернобыля. Мне стало страшно не за себя, за сына. Ему некуда вернуться. Глава третья. Восхищение печалью. Монолог о том, чего мы не знали. Смерть может быть такой красивой. В первые дни главным был вопрос, кто виноват. Потом, когда мы больше узнали, стали думать, что делать. Как спастись? Теперь, смирившись с мыслью, что это не на год и не на два, а на много поколений, стали в мыслях возвращаться назад, переворачивать страничку за страничкой. Это случилось в ночь с пятницы на субботу. Утром никто ничего не подозревал. Отправила в школу сына. Муж ушел в парикмахерскую. Готовлю обед. Муж скоро вернулся. Со словами «На атомной какой-то пожар». Приказ не выключать радио. Я забыла сказать, что мы жили в Припяти, рядом с реактором. До сих пор перед глазами ярко-малиновое зарево. Реактор как-то... Изнутри светился. Это был необыкновенный обыкновенный пожар, а какое-то свечение. Красиво! Ничего подобного я в кино не видела. Вечером люди высыпали на балконы. У кого не было, шли к друзьям, знакомым. У нас девятый этаж. Прекрасная видимость. Выносили детей, поднимали на руках. Посмотри, запомни. И это люди... которые на реакторе работали, инженеры, рабочие, учителя физики, стояли в черной пыли, разговаривали, дышали, любовались. Некоторые за десятки километров приезжали на машинах, велосипедах, чтобы посмотреть. Мы не знали, что смерть может быть такой красивой. Но я бы не сказала, что у нее отсутствовал запах. Не весенний и не осенний запах, а что-то совсем другое, и не запах земли. Першило в горле, в глазах слезы сами по себе. Я не спала всю ночь и слышала, как топали наверху соседи, тоже без сна. Что-то они там перетаскивали, стучали, может быть, вещи паковали. Глушила головную боль цитрамоном. Утром, когда рассвело, огляделась вокруг. Это я не сейчас придумала, не потом, а тогда почувствовала. Что-то не так, что-то поменялось, а совсем. А в восемь часов утра по улицам уже ходили военные в противогазах. Когда мы увидели на улицах города солдат, И военную технику мы не испугались, а, наоборот, успокоились. Раз армия пришла на помощь, все будет нормально. В наше сознание еще не укладывалось, что мирный атом может убивать, что человек бессилен перед законами физики. По радио весь день объявляли, чтобы готовились к эвакуации. Увезут на три дня, помоют, проверят. Детям сказали обязательно взять с собой учебники. Муж все-таки положил в портфель документы и наши свадебные фотографии. А я единственное, что прихватило, это газовый платочек на случай плохой погоды. С первых дней почувствовали мы, что мы... «Чернобыльцы» — теперь уже отдельный народ. Автобус, в котором нас везли, остановился на ночь в какой-то деревне. Люди спали на полу, в школе, в клубе, негде приткнуться. И одна женщина пригласила нас к себе. «Идемте, я постелю на кровати. Жалко вашего мальчика». а другая, которая стояла рядом, оттаскивала ее от нас. Ты с ума сошла! Они заразные! Когда мы уже переселились в Могилев, и сын пошел в школу, в первый же день он влетел в дом с плачем. Его посадили вместе с девочкой, а та не хочет, потому что он радиационный, будто бы если с ним сидеть, то можно умереть».